«Маленькая колесная база», — кивнул Толл. «И это еще не все, босс. Догадайся, кто покидает город до проведения мемориальной службы ее родителей?» «Сандра». «Как ты, черт побери, все это выяснила?» — вмешался в разговор Лату. Шелли повернулась к нему и одарила холодным взглядом. Детектив Симс... Попросил меня рассортировать все вещественные улики с места гибели супругов Уитли. Кроме того, он говорит, что беспорядок в фактах и в файлах равносилен их отсутствию. Среди бумаг, собранных в доме Уитли, я нашла квитанцию из билетной кассы. Речь шла о сегодняшнем рейсе из Нью-Арка на Гавайи через Сан-Франциско. Я позвонила, и мне сказали, что билет выкуплен Сандрой Уитли. с открытой датой обратного вылета. «То есть она может и не вернуться?» — кивнул Лату. «Отправляется в отпуск, не попрощавшись с родителями. Это уже перебор». «Хорошая работа!» — похвалил Тол Шелли. Потупив взор, она благодарно улыбнулась. «Ты хорошо поработала, Шерри!» «А теперь нарой все, что можешь по люминаксу!» Лату протянул ей листки с записями. «Меня зовут Шелли!» — фыркнула она и посмотрела на Тола, который добавил к вышесказанному «пожалуйста». Шелли вырвала листки из руки Лату и, стуча высоченными каблуками, ретировалась в коридор. Тол и Лату переглянулись, и Тол улыбнулся. «Все понял». «Что ж, давай навестим нашу подозреваемую». «Стойте на месте!» «Когда такой приказ отдает стремительно приближающийся к тебе лоту, не остается ничего другого, как подчиниться, даже если ты Сандра Уитли. Она как раз собиралась усесться за руль БМВ, стоящего рядом с ее роскошным домом. Чемоданы уже лежали в машине». «Отойдите от автомобиля», — приказал Лату, показывая ей свое удостоверение. «У нас к вам несколько вопросов, мэм», — добавил Тол. «Опять вы? Что вам еще нужно?» — сердито воскликнула она, но подчинилась. «Собрались уехать из города?» — Лату снял сумочку с плеча. «Руки не поднимайте. У меня встреча, которую я не могу пропустить». «На Гавайях?» — Сандра попыталась перехватить инициативу. «Я адвокат, как и говорила вам. Я выясню, как вы добыли эту информацию, и дать-то бог, чтобы у вас был ордер на обыск». «Встреча на Гавайях!» — повторил Лату. «С открытой датой обратного вылета?» «На что вы намекаете?» «Вам не кажется, что выглядит все это довольно странно». «Вы улетаете к Южным морям через несколько дней после смерти родителей. Не идете на похороны». «Похороны для зевак». Я уже попрощалась с родителями, смирилась с их смертью. Они бы не хотели, чтобы из-за похорон я пропустила важную встречу. Мой отец был еще и бизнесменом. Вот и я не только дочь, но и бизнесвумен». Ее взгляд переместился на Тола. «Ладно». «Вы загнали меня в угол, Симс. она кивнула на сумочку. «Все там. Улики, доказывающие, что я убегаю из округа после того, как... Что? Украла деньги моих родителей?» «Что именно, по-вашему, я сделала?» «Пока мы вас ни в чем не обвиняем. Просто хотим задать вам несколько вопросов. Так задавайте, черт бы вас побрал!» Лату читал какой-то многостраничный документ, который достал из сумочки. Хмурясь, передал Толу и спросил у Сандры. «Можете сказать мне, где вы были в тот вечер, когда умерли ваши родители?» «Зачем?» «Послушайте, вы или содействуете нам, или упираетесь, но тогда мы поедем в центр города. Да, да, да, да, я это уже слышала». Лату недоуменно посмотрел на Тола, какой центр города. Тол пожал плечами, продолжая читать. Это был бизнес-план создания компании совместного венчурного энергетического предприятия на Гавайях. Юридическая фирма «Сандры» представляла интересы одной из сторон. До совещания на Гавайях оставалось два дня. К документу была приколота служебная записка с предупреждением, что переговоры могут затянуться, а потому обратный билет лучше брать с открытой датой вылета. Прокол. Поскольку я спешу в аэропорт, и у меня нет времени на поездки в центр города, я скажу, где была в тот вечер. В самолете. возвращалась из сан-франциско рейсом united airlines самолет приземлился около 11 мой посадочный талон скорее всего там сандра пренебрежительно указала на сумочку которую держал в руках лату а если его там нет я уверена что авиакомпания по вашему запросу предоставит список пассажиров того рейса учитывая нынешний уровень безопасности авиаперелетов, «Необходимость предъявлять удостоверение личности с фотографией и все такое — это достаточно надежное алиби, не так ли?» Зазвонивший мобильник Тола дал ему возможность отвернуться от мечущих молнии глаз Сандры. Он услышал голос Шелли. «Эй, босс, это я!» «Что такое?» «Звонили из группы осмотра». Они обследовали залу в камине Уитли, искали письмо или что-то еще насчет изменения завещания, ничего не нашли, только какую-то информацию о компьютерных и биотехнических компаниях. Эксперт думает, что мистер Уитли разжигал огонь какими-то старыми бумагами. Тол отвел Лату в сторону и доложил о результатах, полученных группой осмотра. «Мы в полном дерьме», — прошептал тот. «Поторопились приехать сюда». Долго извиняться не пришлось. Сандра твердо решила успеть на самолет. Вылетела с подъездной дорожки, оставив детективов в синем облаке выхлопных газов. «Ладно, она обо всем забудет», — махнул рукой Лоту и добавил. Нам все еще надо найти ту загадочную крошку в солнцезащитных очках и в бейсболке. Тол подумал о том, что мак МакКефри могла заметить кого-нибудь около дома у Итли. Кроме того, это был хороший предлог для встречи. Я с этим разберусь. — Ты? — рассмеялся Лату. — Да, я. — А что тут смешного? — Не знаю. Просто ты никогда не расследовал убийство. И что? — Думаешь, я не знаю, как допросить свидетеля? Думаешь, я способен только на то, чтобы идти домой и обниматься с калькулятором? В ответ молчание. Тол пожалел, что эти слова сорвались с языка. Он намеревался встретиться с ней, чтобы узнать, не видела ли она около дома у Итли загадочную женщину в бейсболке и солнцезащитных очках, которая ездила на маленьком автомобиле. Потом решил, что предлог, мягко говоря, не соответствует действительности. И очень уж прозрачный, поскольку этот самый вопрос он мог задать и по телефону. На самом деле ему хотелось другого понять, что он почувствует, если бы пришлось пригласить мак МакКефри пообедать. Нет, пригласить он ее не мог, во всяком случае на этом этапе, потому что она могла стать свидетельницей на судебном процессе. Но ему хотелось проверить свои чувства.